Оглядевшись еще раз, он уже засунул и руку в карман, как вдруг у самой наружной стены между воротами и жолубом, где все расстояние было шириной воршин, заметил он большой неотесанный камень, примерно, может быть, пуда в полтора весу, прилегавший прямо к каменной уличной стене. За этой стеной была улица, тротуар, слышно было, как шныряли прохожий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 Да, он помнил потом, что он засмеялся нервным, мелким, неслышным, долгим смехом. И все смеялся все время, как проходил через площадь. Но когда он ступил на Кайбульвар, где третьего дня повстречался с той девочкой, смех его вдруг прошел. Другие мысли полезли ему в голову. Показалось ему вдруг то же, что ужасно ему теперь отвратительно проходить мимо той скамейки, на которой он тогда по уходе девочки сидел и раздумывал, и ужасно тоже будет тяжело встретить опять того усача, которому он тогда дал двугривенный. Черт его возьми. Он шел, смотря кругом рассеянно и злобно. Все мысли его кружились теперь около одного какого-то главного пункта, и он сам чувствовал, что это... Действительно, такой главный пункт и есть, что теперь именно теперь он стал один на один с этим главным пунктом, и что это даже в первый раз после этих двух месяцев. черт возьми, это все, — подумал он вдруг в припадке неистощимой злобы. Но началось так и началось. Черт с ней, с новую жизнью. Как это, господи, глупо! А сколько я налгал и наподличил сегодня, как мерзко лебезил и заигрывал Давича со сквернейшим Ильей Петровичем. А впрочем, вздоро это, наплевать мне на них, на всех. Да и на то, что я лебезил и заигрывал, совсем не то. Совсем не то. А вдруг он остановился.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 Из-за чего все муки принял и на такое подлое, гадкое низкое дело сознательно шел? Да ведь ты в воду его хотел сейчас бросить, кошелек-то, вместе со всеми вещами, которых ты тоже еще не видал. Это как же? Да, это так. Это все так. Он, впрочем, это и прежде знал, и совсем это не новый вопрос для него». И когда ночью решено было в воду кинуть, то решено было безо всякого колебания и возражения, а так, как будто так тому и следует быть, как будто иначе и быть невозможно. Да, он это все знал и все помнил. Да чуть ли это уже вчера не было так решено в ту самую минуту, когда он над сундуком сидел и футляры из него таскал. А ведь так...